Глава 16 «Ак-жух», сказал ректор и сел обратно за свой стол. Но явно было видно, каким трудом это ему далось. Прямо чувствовалось, как мужик хотел по бабуиньи вскочить на столешницу и поорать, стуча себя кулаками в грудь. Но сдержался, молодец. Такого зрелища меня лишил. Эх! «Риса и Дельвир, вы что-то хотели?» а в голосе прям вселенская тоска, с явно читавшимся подтекстом «Глаза б мои тебя не видели». Ну что вы, ресай Айсентеро, и вам того же, и вас туда же. «Я продолжаю хотеть», — согласилась я, краем глаза заметив, как из-за диванчика в дальнем углу кабинета вышмугнул младший шлемазл и моментально сделал вид, что вовсе он не прятался за спинкой, а сразу сидел, развалившись на мягком кожаном сиденье. Это чего он вдруг изначально туда полез? От сантехника спасался, что ли? Или впечатлился реакцией дяди, справедливо опасаясь быть поджаренным шальным фаерболом? Ну, в чём-то я его понимаю. Предосторожность лишней не бывает. В любом случае, я здесь не для того, чтобы разбираться в мотивах буйных боевиков. Что делать будем, Ресректор? Хотелось бы всё же иметь возможность сходить в туалет. И нечего на меня так смотреть. Женщины тоже люди. Так вот, у нас нет желания бегать по малой нужде в главный корпус. И кустики в ближайших окрестностях нас не прельщают. Вот и без вас сейчас тошно, верите?» Вздохнул мужчина устало, но уже беззлобно, подняв на меня раздраженный взгляд. «Я над этим работаю. Видели же, вышел этот... Тьфу!» Ректор совсем не аристократично сплюнул, передёрнувшись, выражая своё отношение к доблестным представителям коммунальных служб. Жалобно скрипнуло кресло, когда он резко откинулся на него, ослабляя двумя пальцами тесный ворот рубашки. А покраснел-то как? Интересно, это так огненная магия проявляется? В плане «горячая кровь», «все дела?» Или же мне всерьёз опасаться, что его тут инсульт хватанёт? «Да ладно». Я уже настроилась бодаться с этим конкретным шлемазлом. На кой мне посторонний залётный поц? «Но вы же понимаете, что чинить систему канализации и водопровода всё равно придётся», — вкратчиво начала я, элегантно усевшись в кресло для посетителей, которое сама придвинула к ректорскому столу. «Потому как от этих двоих джентльменства фиг дождёшься. Ну ничего, мы и сами с усами». «Я понимаю, что мы с девочками здесь бедные родственники, но я всё же читала контракт. Да, вы умудрились продать нам подороже, а купить подешевле, и всё равно кое-какие обязательства у вас есть». «Это вы о чём?» — тут же насторожился он, подавшись вперёд. «Это я о пункте, в котором говорится, если одна из сторон не соблюдает оговорённые в данном контракте требования». Другая имеет право не только расторгнуть договор, но и потребовать неустойку. Я откинулась на спинку кресла, наслаждаясь округлившимися глазами Ресса Айсантеро. Этот пункт был введен, чтобы вы и ваши подопечные не вздумали увиливать от своих обязательств. О, снова покраснел. Да ладно, явно здоров как бык, что ему сделается? конечно «Но вы забыли, что он работает в обе стороны. Если вы не предоставите нам с девочками минимальный набор удобств, который, кстати, тоже прописан на бумаге, я уверена, любой хороший стряпчий камня на камне не оставит от этого вашего контракта, а компенсация будет далеко за пределами полутора тысяч. Каждый». «Водички?» – любезно предложила я. «Не откажусь от чего покрепче», — устало вымолвил ректор, почему-то бросив в сторону шлемазла такой огненный взгляд, что я почти ждала, что в той стороне сейчас рванет еще один фаербол. «А? Контракт-то я с его наводки подписала». Хе -хе. «В общежитии для парней есть же пара свободных комнат», — вклинился вдруг Сайрон. Но мы с ректором отреагировали на удивление единодушно. «Исключено». переглянулись между собой и синхронно поморщились. Вот только не хватало мне моих птичек в лапах хищникам тащить. На своей территории мы еще можем обороняться, а вот на чужой... Оно надо потом разбираться, сопливые носы утирать юнцам, отвалившиеся лишние органы, пришивать. Ректор же, скорее всего, просто не собирался предоставлять нам человеческие условия. Или нет? Но не настолько же он козел и дурак. «А, поняла. Кажется, он лучше меня знает, своих студентов, и все же надеется получить несколько прикормленных бытовичек в результате этой авантюры. Толпа затравленных до попытки суицида девиц его не устраивает». Сайрон лишь фыркнул, небрежно пожав плечами, и состроил скептическую мину. «Зато там душ примыкает, да и комната расположена подряд, все удобства». Стрельнул в мою сторону взглядом, после чего обернулся к ректору. «Как временная мера!» Но старший родственник на этот раз просто проигнорировал младшего. «Будете?» — вдруг предложил мне ректор, вставая и открывая дверку вмонтированного в стену за его спиной сейфа. «А ты обойдешься. После того, что натворил, прибить тебя мало, а не дорогим алкоголем угощать». Это он оживившемуся было Сайрону. А мне, на мой кивок, налил в хрустальный бокал чего-то янтарно-желтого на три пальца. Судя по запаху, неплохой коньяк. Очень неплохой. Ну что же, будем считать очко в его пользу. И еще раз подтверждает, что я права в своих намерениях. Знаете, Рес Айсантеро, я подняла бокал в ритуальном благодарственном жесте и пригубила коньяк. Я тут подумала, два хороших человека всегда могут договориться. Как вам такая идея?» Так, Сай, встал и по-своему отреагировал на мои слова Ресс-ректор, ткнув бокалом в сторону племянника. «Бегом! Иди контроль учи, трубодер. «Что вы имеете в виду, Рис Айдельвир?» «Ух!» Кажется, это была ректорская мстя за непередаваемый почти сексуальный контакт с нетрезвым сантехником и его расценками. Сайрон едва от злости не лопнул, но встал и пошел к двери. Самое смешное, что его пышущей яростью и огнем взгляд достался не дядюшке, а мне. «О, Господи, чтоб я так жила, как он подумал! Этот дурак решил, что я буду соблазнять его дядюшку?» Ну, как говорится, у кого чего болит. Не удержавшись, Мило улыбнулась и отсалютовала парню бокалом, подмигнув, пока ректор отвлёкся, запирая сейф. Хорошо ещё, что если у самого дядюшки такая мысль и мелькнула, отразиться на мониторе он ей не позволил. Принял устало-деловой вид и жестом предложил подлить в мой бокал из вычурного хрустального графинчика — уже, кстати, опустошённого на две трети. «Итак, вы знаете, какая у меня вторая специализация РЭС?» «Хм, кажется, реставра...» «Так...» «Не радуйтесь раньше времени», — слегка охладила его восторг я. «Починка водопровода не входит в мои служебные обязанности. Я согласна поработать на благо Академии за отдельную плату». «Из-за гроши я напрягаться, сам понимаете, не буду». «Сто империалов!» Тут же откликнулся этот жмот. «Рэс, ректор, ну это несерьёзно». Вот так. Наживка проглочена вместе с крючком. Сама мысль заплатить мне за работу в его мозге уже внедрилась. Дальше дело техники. «Кто на привозе торговался, тот ни в какой академии не пропадёт».